идет быстрыми темпами. Таково требование жизни. На основе созданной странами СЭФ системы средств электронно-вычислительной техники была достигнута договоренность значительно увеличить взаимные поставки центральных блоков и периферийных приборов. Были подписаны соглашения о специализации и кооперировании в производстве полиграфической техники и измерительных приборов. Существенная составная часть научно-технического сотрудничества между СССР и ГДР – согласованные мероприятия по унификации важных, с народно-хозяйственной точки зрения, стандартов обеих стран. Они, в частности, направлены на рост серийности производства, достижение более высоких качественных параметров, повышение экономии материалов и энергии, рационализацию технологической подготовки производства. В результате научно-технического сотрудничества обеих стран унифицировано 2800 единых стандартов. Как показывает опыт, наиболее эффективным для развития экономики обеих стран оказалось сотрудничество на основе межгосударственных соглашений, предусматривающих кооперирование от стадии исследования до производства продукции. Каковы же преимущества такого кооперирования и в чем его эффективность? Во-первых, соглашение договоренности ясно регулирует постановку задач, ответственности и взаимные обязательства сторон. Тем самым создается основа для превращения совместных научных исследований и товарных поставок обеих сторон в неотъемлемую составную часть годовых и пятилетних планов для обеспечения контроля за их выполнением. Во-вторых, задание ставится комплексно. В-третьих, создается возможность развивать новые формы сотрудничества, например, создание совместных коллективов специалистов, ученых, инженеров, конструкторов и технологов на соответствующих предприятиях и в институтах обеих стран. Так в создании упомянутой выше установки Полимир-50 участвовали пять совместных коллективов. Это значительно ускоряет время разработок, проектов и их внедрения в производство и позволяет избежать дублирования в работе, что, в свою очередь, способствует существенному повышению производительности труда. В-четвертых, выполнение взаимных обязательств, вытекающих из межправительственных соглашений, рассматривается нашими братскими партиями как важный партийный и государственный вопрос. На этой политикой идеологической основе в последние годы выросла система руководства и контроля, которая осуществляется правительствами, министерствами и другими государственными органами, вплоть до руководства предприятий и первичных партийных организаций. Качественное и своевременное выполнение взаимных обязательств стало делом чести каждого производственного и научного коллектива. В период каждой сессии Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству непосредственно на предприятиях проводятся совещания с рабочими, инженерами, учеными, на которых разбираются вопросы реализации соглашений и принимаются совместные решения. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что конкретные меры и шаги обеих стран по дальнейшему разделению труда специализации и кооперированию в главных отраслях народного хозяйства имеют большое политическое и экономическое значение для дальнейшего развития всесторонних тесных отношений между нашими странами и народами и одновременно является существенным вкладом в укрепление социалистического содружества. В настоящее время, как это предусмотрено в договоре 1975 года, ставится задача количественного расширения и качественного улучшения всего дела кооперирования и специализации между СССР и ГДР. Тесное взаимодействие народных хозяйств обеих стран приводит к широким контактам между людьми. Во взаимоотношениях наших государств становятся нормой договоры дружбы между коллективами родственных предприятий, договоры о социалистическом соревновании, создание смешанных групп специалистов в различных отраслях хозяйства, совместные сооружения и эксплуатация интеграционных объектов. Все более интенсивным становится обмен делегациями между производственными коллективами